И человек сказал, «Расскажи нам о самопознании». И он ответил, говоря, «Ваши сердца молчаливо знают тайны дней и ночей, но уши ваши жаждут услышать звук исходящий от знания вашего сердца. Вы узнали бы в словах то, что всегда знали в мыслях. Вы прикоснулись бы пальцами к обнаженному телу ваших мечтаний. И это именно то, что вам следует сделать. Подтаенный родник вашей души нуждается в том, чтобы подняться и побежать с журчанием к морю. И сокровище ваших бездомных глубин будет Явлено вашим взором. Но пусть не будет никаких весов, Чтобы взвесить ваши неизвестные сокровища. И не пытайтесь искать глубин вашего знания Шестом или нервным канатом. Ибо сущность – это море, беспредельное и неизмеримое. Не говорите «Я нашел истину», но скажите лучше «Я нашел некую истину». Не говорите «Я нашел путь души». Скажите лучше, я встретил душу, идущую моим путем. Ведь душа идет всеми путями. Душа не идет по линии, и не растет она, как тростник. Душа. Раскрывается слово на лотос с бесчисленными лепестками.